Часть 2. Глава 5. После недельного путешествия по Шотландии, Милорд и Мелиди неожиданно вернулись в Лондон. Мельком оглядев горы и озера Верхней Шотландии, ее сиятельство решительно отказалось познакомиться с ними короче. Когда ее спросили о причинах, ответила с римской краткостью. «Я видела Швейцарию». Неделю новобрачные провели в Лондоне в строгом уединении. Однажды старушка-няня вернулась к Агнессе с похода по лавкам в страшном волнении. Возле дома известного дантиста она встретила, кого бы вы думали, самого лорда Монтбери, выходившего из дверей. Добрая женщина с коварным удовольствием описывала эту встречу. Щеки впали, милочка, а борода сидит Надеюсь, зубодёр не сделал ему больно». Зная, какую искреннюю ненависть питает нянюшка к человеку, бросившему ее, Агнеса понимала, что описание вряд ли можно считать объективным. И все же весть встревожила девушку. Она перестала выходить на улицу, опасаясь случайной встречи, и провела дома три дня, пока не узнала из газет, что лорд и леди Монтбери благополучно отбыли в Италию через Париж. Миссис Феррари явилась к ней в тот же вечер и сообщила, что муж расстался с ней с подобающей супружеской нежностью, что характер его несколько улучшился от перспектив заграничной поездки, что из прислуги молодых сопровождает только горничная леди Монбери, молчаливая нелюдимая женщина, что брат ее сиятельства Барон Ривер уже на континенте и встречает сестру с мужем в Риме. Одна за другой тянулись скучные недели. агнесса переносила свое положение с удивительным мужеством, видалась с друзьями, занималась в свободные часы чтением и рисованием, пытаясь отвлечься от грустных воспоминаний. Но она любила слишком преданно и была оскорблена слишком глубоко, чтобы чувствовать в соизмеримой степени действия нравственных лекарств, употребляемых ею. Люди, встречающиеся с ней постоянно, Обманутые внешним спокойствием, говорили в один голос, что мисс Локфуд преодолела разочарование. Но одна верная подруга и школьная приятельница, видевшаяся с ней во время кратковременного визита в Лондон, была невыразимо огорчена переменами, произошедшими в Агнессе. Старинная подруга Агнессы звалась миссис Вествик и была женой второго брата лорда Монтбери, упомянутого в книге пэров наследником титула. В настоящее время он находился в отсутствии по своим делам на рудниках, которыми владел в Америке. Миссис Вествик настоятельно уговаривала Агнесу ехать с ней в Ирландию. «Поживите со мной, пока муж в отъезде. Мои дочурки с вами подружатся. У нас в доме нет никого из чужих, кроме гувернантки, которые, вот увидите, вам понравится В этом я ручаюсь заранее. Укладывайте-ка вещи, я наутро заеду за вами по пути к поезду». Агнеса с признательностью приняла приглашение, сделанное в таких сердечных выражениях, и провела три счастливых дня в доме друзей. Когда она уезжала, дочки миссис Вествик уцепились за нее со слезами, младшая собралась вместе с Агнесой в Лондон. Полушутя полусерьезно, она сказала им на прощание. — Если гувернантка от вас уйдет, возьмите меня. Миссис Вествик засмеялась. Дети восприняли все серьезно и обещали Агнессе дать знать. Миссис Локвуд вернулась в Лондон в хорошем расположении духа, но в тот же день ей пришлось вернуться и к воспоминаниям, от которых она пыталась уйти. После поцелуев и приветствий старушка-няня сообщила ей новость. «Приходила милочка моя, миссис Феррари, спрашивала, когда вы вернетесь. Она в ужасном расстройстве». Ее муж оставил лорда Монтбери, не предупредив, и теперь никто не знает, куда он девался. — Это правда? — Изумленно спросила Агнеса. Няня всплеснула руками. — Господи помилуй, да эти новости пришли прямо из курьерской конторы на Голденской площади. От секретаря, мисс Агнеса. Прямо от секретаря! Агнеса была удивлена и взволнована услышанным, и тотчас послала к миссис Феррари сообщить о своем возвращении. Жена курьера явилась тут же в полном расстройстве чувств. Ее рассказ полностью подтвердил слова няни. Эмилия регулярно получала весточки от мужа из Парижа, Рима, Венеции и сама аккуратно отвечала на его письма. «Все шло хорошо» но в течение последнего месяца миссис Феррари дважды писала мужу и дважды не дождалась ответа. Чувствуя некоторое беспокойство, она отправилась в контору на Голденской площади разузнать, в чем дело. По счастливому или несчастливому совпадению в контору с утренней почтой было доставлено письмо из Венеции от служившего там коллеги мужа. Письмо содержало поразительные сведения, касающиеся Феррари. Миссис Феррари, как жене, позволили снять с него копию, которую она дрожащей рукой протягивала сейчас Агнессе. Автор письма уведомлял, что, прибывший в Венецию и находясь в этом городе впервые, он решил расширить свои представления о нем, заручившись поддержкой давно находящихся здесь служащих конторы. Будучи приятелем Феррари, новичок отправился на его розыски. Лорд и леди Монтбери сняли на время один из роскошных старинных венецианских дворцов, Курьеру удалось легко разыскать это здание. Мало и долго звонил в парадные двери, выходящие на канал, но никто не отворил ему. Он обошел вокруг дворца и обнаружил в переулке боковую дверцу, которая была распахнута. На пороге, будто поджидая кого-то, стояла бледная красивая дама с великолепными черными глазами. Она спросила по-итальянски, что ему нужно. Автор письма отвечал, что желал бы, если возможно, повидать курьера Феррари которая, как ему известно, здесь служит. Дама сообщила в ответ, что Феррари покинул этот дом, не назвав причины и даже не оставив адреса, по которому можно было бы отослать месячное жалование, еще ему не выплаченное. Удивленный ответом, курьер спросил, не оскорбил ли кто Феррари или, может быть, поссорился с ним. Дама отвечала, что ей об этом ничего не известно. «Я леди Монбери», — сказала дама, — «и могу вас уверить, с Феррари здесь обращались чрезвычайно ласково. Мы сами удивлены его внезапным исчезновением. Если вы услышите что-либо о нем, пожалуйста, дайте нам знать». Уточнив, когда и в какое время Феррари покинул дворец, а также задав еще несколько вопросов, на которые ему охотно ответили, курьер ушел. Он тотчас принялся наводить справки но о Феррари решительно ничего не узнал. Никто не видел его, никто, по-видимому, не пользовался его доверием, никто не знал ничего. То есть ничего сколько-нибудь важного, даже о таких знатных особах, как лорд и леди Монтбери. Ходили, правда, слухи, что пожилая горничное ее сиятельство, оставила ее еще до исчезновения Феррари и вернулась к родным, а леди Монтбери никого не взяла на ее место. О его сиятельстве говорили, что он слаб здоровьем, что живет в самом строгом уединении, и к нему не допускают никого, даже соотечественников. натушный курьер узнал, что какая-то выжившая из ума старуха ходит во дворец заниматься домашней работой. Однако она никогда не видела пропавшего курьера. Более того, она никогда не видела лорда Монтбери, который не выходит из своей комнаты. Ее сиятельство... При милостивейшее предобрая госпожа сама ухаживает за своим благородным мужем. Никаких других слуг в доме нет. Завтрак и обед присылают из ресторации. Говорят, что милорд не любит иностранцев. Шурин милорда, барон, почти всегда запирается в отдаленной части дворца, занимаясь, как говорит добрая барыня, химическими опытами. Опыты иногда производят отвратительный запах. В Последнее время к его сиятельству приглашают доктора, итальянца, недавно поселившегося в Венеции, врача искусного, пользующегося уважением. Осведомлялись у него. Оказалось, что он никогда не видел Феррари, потому что приглашен во дворец уже после его исчезновения. Лорд Жимон, бери по отзыву доктора, страдает воспалением бронхов. Опасности пока нет, но болезнь протекает тяжело. Как только возникнет необходимость, доктор тут же соберет консилиум. Миледи, выше всяких похвал, день и ночь проводит у постели больного мужа. Этими сведениями заканчивалось письмо коллеги Феррари из Венеции. Единственным утешением для жены Феррари была приписка, что розысками ее мужа занимается венецианская полиция. — Что вы думаете об этом, мисс? — с жаром спрашивала бедная женщина. «Что вы мне посоветуете?» Агнеса не знала, что отвечать, да она и плохо вслушивалась в бессвязную речь Эмилии. Едва затянувшаяся душевная рана ее вновь раскрылась. Она не могла думать о пропавшем. Все помыслы девушки были устремлены к постели больного. «Право, не знаю, что сказать», — растерянно говорила она жене курьера. «У меня нет никакого опыта в делах такого рода». «Ну, может быть, мисс...» Не отставала Эмилия. «Вы прочтете письма моего мужа? Вдруг из них вам что-нибудь станет ясно? Их только три. Проглядеть недолго». Агнеса из сострадания взяла бумаги. Эти письма вряд ли можно было назвать нежными. «Милая Эмилия и любящий тебя» такими условными обозначениями выражалось чувство Феррари к жене. «Мы завтра уезжаем из Парижа». Я не в восторге от милорда. Он горд, холоден и, между нами говоря, скуп. Мне уже приходилось несколько раз спорить в гостиницах из-за пары сантимов, а новобрачные постоянно обмениваются колкостями. Ее сиятельство не всегда удается приобрести в местных ловчонках, понравившиеся ей безделушки. «Я не могу этого позволить. Ты должна ограничиться назначенным». Такие фразы часто приходится выслушивать бедная леди. Она мне по нраву. У нее непринужденные манеры, и она разговаривает со мной, как с человеком. Второе письмо получено из Рима. «Капризы Милорда заставляют нас беспрестанно переезжать с места на место. Он все не может угомониться. Я подозреваю, что у него растревожена душа». В отсутствии ее сиятельства он постоянно перечитывает какие-то письма. Мы должны были остановиться в Генуе, он погнал нас дальше. Тоже вышло и во Флоренции. Лишь здесь, в Риме, меледина стояла на передышке. Нас встретил барон Ривер, брат ее сиятельства. Горничная сказала мне по секрету, что лорд и барон уже успели повздорить. Последний хотел занять у первого денег, но лорд отказал в таких оскорбительных выражениях, что брат Миледи обиделся. Миледи заставила их пожать друг другу руки. Третье и последнее письмо пришло из Венеции. Еще одно доказательство скупости Милорда. Вместо того, чтобы остановиться в гостинице, мы наняли сырой, пропитанный плесенью дворец. Дворец оказывается дешевле, чем средние номера в гостиницах. Милорд хочет нанять его на длительный срок. Он говорит, что тишина полезна для его нервов. Однако сейчас в дело замешался какой-то делец, иностранец. Он покупает наш дворец, чтобы выстроить гостиницу. Барон все еще с нами, и опять были неприятности по поводу денег. Мне барон не по нраву, и миледи в его присутствии становится хуже. Милорд скуп, но в платежах аккуратен, держит слово. Жалования я получаю точно в срок, в конце месяца но сверхуговора мне не выдают ни одного франка, хотя помимо своих прямых обязанностей я выполняю много различных поручений. Представь себе, барон пытался занять денег у меня. Он закоренелый картежник. Горничная говорила мне об этом. Я не верил, пока сам не стал кое-чего подмечать. Кроме того, я подметил и еще некоторые вещи, которые, так и быть скажу, не увеличивают моего уважения к Миледии Барону. Хотя мне это и все равно. А горничная хочет отказаться от места. Она женщина порядочная и не может так легко совсем мириться, как я. Жизнь здесь скучная. В гости не ездят, гостей не принимают. Милорд не видится ни с кем, даже с консулом, даже с банкиром. Если выходит, то один, и почти всегда к ночи. Днем запирается в комнате с книгами. Мне кажется, дело идет к кризису. Если глазами лорда наконец раскроются, последствия будут ужасны. Выведенный из себя лорд Монбери не остановится ни перед чем. Однако жалование все-таки хорошее. И я не могу думать об отставке, как горничная миледи. Агнеса возвратила письма. Наказание за ослепление уже постигло любимого ею человека. Чувство стыда и горечи охватило девушку, и она едва сумела сказать несколько ободряющих слов, всхлипывающей Эмилии. «Вот что», — предложила Агнес, обращаясь, «нужно посоветоваться с людьми, которые опытнее нас. Завтра ко мне должен приехать поверенный в моих делах. Он же мой попечитель и старинный друг. Мне кажется, он поможет нам разобраться в этой запутанной истории». Эмилия с жаром приняла предложение, и, оставив письмо мужа у Агнесы, ушла. Утомленная и унылая, Агнеса прилегла на диван, чтобы немного успокоиться и отдохнуть. Заботливая няня принесла ей чашку освежающего чаю. Её незатейливая старошечка болтовня о том Сём развлекла девушку. Некоторое время женщины продолжали мирно беседовать, как вдруг под окнами послышались торопливые шаги, раздался громкий стук во входную дверь, Заскрипели ступени старенькой лестницы. Жена курьера вбежала в гостиную с безумным криком. «Он умер! Его убили!» Она рухнула у дивана на колени, протянула Агнессе руку, в которой был зажат какой-то предмет, и погрузилась в глубокий обморок. Няня, сделав Агнессе знак отворить окно, захлопотала вокруг бедной Эмилии. «Что это?» — воскликнула она. — Письмо! У нее в руке письмо! Взгляните, мисс! На распечатанном конверте неестественно круглым, видимо, поддельным почерком было выведено «Миссис Феррари» и стоял почтовый штемпель «Венеция». Из конверта выпали два листка. — Чтобы утешить вас в потере вашего мужа, — гласил текст одного листка, исполненной той же рукой, что и адрес на конверте. Агнеса развернула вторую бумажку. Это был билет английского банка на тысячу фунтов стерлингов.